Глава 23. «Ну, как все прошло?» — первым же делом спросил меня Морозов, когда мы встретились через пару кварталов от места происшествия и, усевшись в его машину, выдвинулись в путь. Разумеется, к этому моменту я был уже без грима, да и моя машина отправилась на металлолом. В таком деле лучше не оставлять следов, тем более что местные стражи правопорядка Нынче весьма нервно реагирует на любые взрывы в черте города. Так что пусть лучше ищут у османов. Может, если повезет, заставить Селима покинуть свое убежище. Не так хорошо, как хотелось бы. Но кое-что интересное удалось узнать. А вот ты сыграл просто выше всяких похвал. У тебя точно проблем после этого не будет. "Не", отмахнулся он. "Отцу, конечно, обязательно доложит, что меня здесь видели и что произошло". Но это не столь важно. Он казино не одобряет, но сам там бывал, когда это было нужно. Так что должен понять. Если честно, шансов на то, что он ни о чем не узнает, даже если бы мы действовали максимально тихо, просто не было. Вопрос лишь в том, как быстро это произойдет. М-да, подставил я тебя. Говорю же, забей. Все нормально будет. Но зато было весело. Давненько я ничего подобного не творил. «Иногда надо выходить за рамки дозволенного, иначе совсем заплесневеешь. Мы ведь подростки, как-никак. Будет о чем вспомнить в старости». «Это да я», — подхватил его смех. «Жаль, я не могу увидеть лицо Селима, когда до него дойдут новости. Многое бы за это отдал. Могу тебя понять. Тогда есть еще кое-что, о чем тебе следует знать», — на миг замялся я, решая, стоит ли об этом рассказывать. Я нашел одну крайне любопытную зацепку в местной бухгалтерии. Деньги из казино поступали на один из подставных счетов Феликса. «Феликса? Какого Феликса?» — Удивленно переспросил он, а затем в глазах начало загораться понимание. «Погоди, ты хочешь сказать Юсупова?» «Да». «Бред! Просто бред!» «Ладно бы еще их подставные фирмы работали с государственными подставными фирмами османов. Да и то не уверен, что они стали бы так рисковать». Но личная связь с одним из принцев Султаната — это просто бред. Даже и с их богатством не поздоровится. Романова подобного не просят, только не им. Я сам в шоке. Однако пусть и косвенные у меня есть доказательства. Неужели Феликс решил подзаработать в обход рода? Я, конечно, знал, что он идиот, но чтобы настолько...» Приложив руку к переносице, вздохнул Дмитрий. «Ладно, он сам же себе вырыл яму. Но нужны доказательства. Боюсь, косвенных будет недостаточно. Есть идеи? Пока не особо. Боюсь, даже зная, что искать, будет практически невозможно получить доказательства. Вот если бы он сам в этом признался... Не пытать же его, выбивая признание. А это идея... Задумчиво протянул друг. Ты серьезно? Шоком посмотрел на него. Абсолютно. Не то, чтобы пытать. Но выбить признание напрямую вполне возможно. Особенно если хорошенечко напоить его перед этим. Говорят, в этом плане он весьма не сдержан. Хм, тут уже пришла пора мне задуматься. А это имеет смысл. Идея на самом деле была весьма неплохая, если так подумать. Этот дебил по пьяни и вправду может промолтаться. А уж если его правильно простимулировать, да, есть все шансы. Надо только каким-то образом встретиться с ним без охраны и в подходящем месте, что несколько проблематично. Да и не уверен, что он выложит все мне. Тут скорее нужен кто-то другой, посимпатичнее, так сказать. Но это все решаемые вопросы. «Я займусь этим». «Не, я же сам предложил, так что мне и заниматься», — отмахнулся Морозов. «Чтобы потом в новостях говорили о том, что наследник Морозовых спаивает наследника Юсуповых?» Или, что еще хуже, между вашими родами началась полноценная война? А ведь это вполне вероятно может случиться. «Как будто если он объявит войну Цепишем, будет лучше», — фыркнул он. «Если перейду черту, объявит». Вот только эта черта уж очень далеко. меня есть, так сказать, свои плюсы в бытии единственным членом рода. Даже если я буду жестить иногда, войну роду объявят лишь в крайнем случае. Иначе это давно бы сделали. Все же врагов у нас хватает. Что были бы рады уцепиться за возможность, раз и навсегда избавиться от цепишей. И что им помешает? Репутация. Только представь, один из самых могущественных родов империи начинает войну против одного человека. Тут уже не столь важен исход, выиграют они или проиграют. Но репутация себе вобьют глубоко под землю. Сам представь, что после такого говорить будут. Что они смогли разобраться с подростком, что даже все ресурсы рода пришлось задействовать. Да уж если война затянется. Представил это на себе и даже как-то страшно стало. Это в позор на века. Теперь понимаю. Видимо, именно из-за этого османский султан и не стал вмешиваться в ваш Селимом конфликт, в том числе и из-за этого. Хотя уверен, это было далеко не основной причиной. Насколько мне известно, нынешний султан весьма хитрый человек. да иначе и быть не может. Ведь из всех его братьев лишь он выжил и взошёл на престол. У них в семейке всегда так. Побеждает либо самый умный, что добивается всего сам, либо самый глупый, которого сажают на престол умные люди», — ухмыльнулся я. «Впрочем, я отвлекся. С Юсуповым я разберусь. Тебе действительно лучше не вмешиваться в данный конфликт». «А меня он и так ненавидит. А уж если удастся получить нужную информацию...» «Больше с ним проблем не будет. Там как бы не весь рот зацепит. В такой ситуации они поспешат избавиться от проблемы как можно скорее». «Я тебя понял. Ладно. Рассчитываю на тебя». Положил он мне руку на плечо. Вскоре мы доехали почти до моего дома. Там, в отдалении, меня и высадили». Не стоит привлекать лишнего внимания. Пусть все наблюдатели думают, что весь вечер я провел дома. Лишнее алиби не помешает. А в том, что наблюдатели есть, я даже не сомневался. Но стоило мне зайти домой и добраться до своей спальни, как на моем пути появилось самое настоящее чудовище, сбежать от которого просто невозможно. Я был обречен. Огромные хищные клыки... Острейшие когти, непробиваемая чешуя и голодный взгляд горящих огнем глаз. дай протянула лапу это маленькое чудовище. «Чего Чу тебе? Голодный? Иди на кухню, там покормят». Дай! раздался еще более требовательный запрос. «Вот как? Как он почуял, что у меня появилось золото? Все ведь лежит в пространственном кольце. Такое чувство, что его нюх перешел на новый, какой-то невероятный уровень. «Ладно, ладно, держи», достав золотую статуэтку китайского дракона, и отдал ее ему. «Все равно собирался тебе ее подарить за хорошее поведение». Дракончик чуть было не заурчал, прислонившись к золоту, а затем осторожно подвинул его за спину и уставился на меня вновь. «Пича!» — удивил он меня новым словом. «Эх, чего еще можно было ожидать? Хозяин? Господин? Брат?» Папа, в конце концов. Все это ерунда. В первую очередь надо учиться тому, что позволит получить больше золота, верно? Еще. Требовательно соскалиной, будто в улыбке пастью, произнес он. Ладно, ладно, заслужил, тут же сдался я, достав и передав ему в этот раз фигурку трехпалой жабы. Это тебе точно подойдет. Если бы ты не родился драконом, то жаба из тебя вышла бы просто великолепная. И кстати мы случаем, не родственные виды, а то уж больно похожи». Впрочем, отвечать на мои грязные инсинуации он не собирался. По глазам было видно, что хотел попросить еще, но, увидев уже мой взгляд, сдержался. Понял, что больше не дадут, а то и отобрать за наглость могут. Опасность для своего золота он чувствовал лучше всего. Так что поспешил утащить приобретение в свое логово. Мне же еще оставалось решить, что делать со всем оставшимся золотом. Продавать его будет не лучшей идеей, как и хранить у себя. Впрочем, есть один вполне неплохой вариант — в переплавку. А уже оттуда на один из моих заводов. Для некоторых артефактов нет ничего лучше, чем золотая основа. Этот металл очень неплохо держит в себе ману. Но вот с полученными деньгами все будет несколько проблематичнее. Использовать их просто так я не могу. Уверен, пусть не все, но часть номеров банкнот точно была переписана их бывшими хозяевами. А значит, вариантов не так много. Пожалуй, лучше всего будет отмыть их через офшорные счета. Часть засветить в Османской империи. А еще лучше, если это сделают люди одного из братьев Селима. Да, это будет несколько проблематично, но кое-какие выходы тут у меня есть. Все же за своим врагом стоит наблюдать во избежание всяких неприятных процессов. Полученные на следующий день новости меня крайне порадовали. Полиция зашла в тупик. Не зря выбрали то место для стоянки. Там в округе не было ни одной камеры. Об этом можно не беспокоиться. От машины тоже избавились, — доложила мне Инга прямо во время завтрака. «Эх, даже жаль ее немного. Но «Ну, что поделаешь?» — вздохнул я отправляю в рот кусочки яичницы с хрустящим беконом на морозова не думают посмотрела бы я на того кто осмелится просто предположить что наследник морозовых решил ограбить казино фыркнула девушка разумеется никто его не подозревает да полицейские в курсе что он был там в тот вечер но он был все время на виду алиби абсолютное. лезть к нему с вопросами точно никто не станет а вот управляющего заведением и тех сотрудников Кто не успел свалить, задержали. Все же их деятельность незаконна. Селим не пытался их вызволить? Ни единого движения. Даже адвокат у них и тот государственный. Управляющий не сможет указать на истинного владельца, а значит, не представляет опасности и бесполезен. Хм. А что, если пустить слух, что он что-то знает и готов расколоться? Этот вариант мы тоже прорабатывали. Увы, это бесполезно его тут же устранят прямо в камере ведь если он связан еще и с юсуповым это да тут без вариантов прямо в участке устранят и скажут что сам помер поморщился я раздраженно положив вилку на стол но есть и хорошая новость народ сейчас на взводе но очередной за последнее время взрыв в столице никого не оставил равнодушным насколько знаю сейчас готовится объявить о том что это был взрыв газа который помог накрыть подпольное казино. Серьезно? Опять газ? У них совсем фантазии нет. Это оптимальный вариант. Но не скажут же они обывателям правду, что в городе появился грабитель, который пользуется взрывчаткой. Это такой шум поднимет, что и говорить нечего. Можно было бы найти козла отпущения, но достойных вариантов нет. А время поджимает. Действовать им нужно быстро. Если не дадут результат в кратчайшие сроки, начнут лететь звездочки с погон, Причем будет их крайне немало. Ясно? Ладно, держи руку на пульсе событий. Пусть наш человек докладывает о любых изменениях в этом деле. И присажуйся, давай. Нужно позавтракать. День обещает быть длинным, нужно набраться сил. Сделаем, одобрительно кивнула Инга. От завтрака я, пожалуй. Она резко замолчала под моим осуждающим взглядом. А потом будешь Олегу рассказывать, что я тебя голодом морю. «Я не это имела в виду», — смутилась девушка. «Да, да, так и поверил. Скажешь, что кушать не даю. Эксплуатирую всячески. Он рассердится, вызовет меня на дуэль, и всё. Нет больше цепиша. Какой хитрый план!» — прищурившись, уставился на нее. «Господин, хватит этих грязных инсинуаций!» — возмутилась она. «Ну вот, теперь еще и грязно пристаю к тебе. Полный комплект». Театрально обреченно вздохнул, приложив руку к колбу. Все, все, сажусь и есть!» Тут же уселась она на ближайший стул. «Только хватит этот бред разгонять. И как бы я не верила в Олега, но, честно скажу, он вам в боевом плане неровня. и уж точно никак не смог бы победить вас на дуэли». «Значит, ты хотела, чтобы это я с ним разобрался? А потом пришел его дед и уже расправился со мной? О, женщины, коварство ваше имя!» Постарался вздохнуть еще печальнее. «Но если таково твое желание, я готов его принять». «Господин, вот если бы не были вы господином, я бы вас точно стукнула». Держа в руках ложку, она тяжело сопя прицелилась к моей макушке. «Ну вот, твой план раскрыли и решила сама разобраться. Но, как и сказал, я приму твой выбор. Бей!» Распахнула руки в стороны. — Ладно, ладно, съем я этот ваш бекон, съем! — обреченно вздохнув, медленно положила ложку на стол, взяв уже вилку. — Вы же отлично знаете, что я сейчас на диете и предпочла бы избежать чего-то столь жирного, пусть и аппетитного. — Знаю. Но Олег просил не давать тебе голодать. А уж тем более садиться на какие-то там диеты. И я с ним солидарен. Он даже обещал на днях прислать 10 килограмм жирнейшего лосося. Так что готовься. «У нас обещает начаться рыбная неделя». «Лосось», — сглотнула она слюну, — «знает, чем меня искушать». «Ладно, сопротивляться не буду. Напомните, если я вдруг растолстею, то виноваты будете вы с ним». Медет. «Но не беспокойся. Сколько бы ты ни ела, тебе это не грозит. Уж поверь, насколько я знаю из летописей, еще ни один из Брашевых, что служил секретарем моему роду, не был толстым». Цепиши эксплуатируем подчиненных, начиная с пятнадцатого века. С нами вы никогда не потолстеете». Вот вот уж точно», — рассмеялась девушка, вскоре все же начав завтрак. «А еще жестче эксплуатируйте себя. Сколько портретов ваших предков видела, и все худые, как на подбор. Местами даже с перебором. Худющие, кожа бледная, глаза красные. Сразу понятно, почему вампиров именно так изображают». «Уверена, ваш портрет будет таким же». «Ну, что поделать, если эти художники даже отоспаться после тяжелого дня не дают». Вот и получается черти что. Предки не раз об этом в мемуарах писали. Причем все как один. Такое чувство, что на самом деле это все был один и тот же человек. Вернее, вампир, что задался целью нарисовать каждого члена моей семьи. А люди еще говорят, что это мы, вампиры. Мне кажется, смотреть надо на наше окружение». Просто им надо оставлять больше времени, а не махнуть рукой, не давая людям работать. Ваш портрет целый год писался. И не потому, что художник такой кропотливый или медленный. Нет. Просто он все никак не мог вас выцепить, чтобы вы попозировали. Туше! подняла я руки в знак поражения. «Вот то-то же!» — гордо вскинула Инга свой носик вверх. Брашиваю, про цепиши знают куда больше, чем вы сами про себя. Это наша работа!» Но «Ну и мы знаем про вас не меньше», — улыбнулся я, смотря на эту милашку, что моментально смутилась от своих действий. «И да, тебя как раз круп ждет. Просила очередной спаринку устроить. «Вот ну, ты потратишь все калории, что сейчас съела. Да и мне стоит присоединиться. Думаю, растрясти жирок, так сказать». «О, это дело», — резко ускорило поглощение еды девушка. А то она в последние дни немного возгордилась из-за того, что у меня не было времени на нормальный спарринг. Начала считать, что у нее появились шансы на победу. Надо выбить из нее эту дурь. И пусть скажет спасибо, что это делаю я, а не дедушка. Вот уж кто точно церемониться не будет. Кстати, может отправить ее на обучение к нему? Я честно признаю, что с ним не сравнюсь в этом плане. Да, я думал об этом. Но немного позже. Надо сперва разобраться с ее семейкой. Уверен, они еще объявятся. Да и ее проверка еще не закончена, пусть пока отрабатывает базу с тобой. Как скажете, кивнула девушка. Вскоре наш завтрак закончился. Пришла пора приступать к делам.